ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ Пни и коряги остались позади. Иван буквально ворвался в пределы тёмного леса, и... У него тут же перехватило дыхание. По телу пробежала дрожь. Страх вонзился в сознание раскалённой иглой. Нет, не страх даже, а ужас. Будто все ночные кошмары сконцентрировались в одной точке и влетели в мозг. заставив нервы натянуться до предела. Ивану казалось, что тьма стискивает его со всех сторон и выдавливает жизнь каплей за каплей. Глаза защипало, ноги стали ватными, в желудке забурлило, пищевод и горло обожгло рвотной массой. Собрав остатки воли, Иван двинулся вперед, хотя все его естество вопило, чтобы он развернулся и мчался прочь, к поселку. Каждый шаг сопровождался мучительным стоном. Из носа потекла кровь. В глазах лопнули сосуды. В голове, словно бы молот по наковальне бил. Бам-бам. Иван уже не понимал, куда шел. Да и шел ли вообще? Собирался Луну сделать своим ориентиром? Да какой там? Он сейчас не видел ничего, кроме колышущегося, беспокойного мрака. Страх вызывал боль. Невероятно, но это так. И боль эта была какой-то непонятной, не физической. Казалось, саму душу раздирает на части. Никогда в жизни Иван не ощущал себя настолько слабым, ничтожным и беззащитным. Он рухнул на колени, и его вырвало. Когда блевал, живот сводило спазмами. Собственная глотка стала для него жерлом вулкана, изрыгающего потоки раскаленной лавы. Иван захрипел, отплёвываясь, пополз, ткнулся головой в дерево. Он ощущал, как тьма переваривает его. как первобытный ужас кипит в крови вместо крови. Ткнулся лбом в дерево ещё раз и ещё, не в силах сообразить, как обойти преграду. А потом нахлынула такая волна тревоги, что он скорчился на земле, прикрыв лицо руками, будто пытаясь спрятаться от неизвестной угрозы. «Бойся!» – услышал Иван шепчущий, но всё же мощный женский голос. «Бойся! Ты это заслужил!» Он отстранил от лица трясущиеся ладони. Увидел девушку в кожаной куртке с заклепками. Её фигура чётко выделялась во мраке, словно что-то инородное. выкрашенные в зелёный цвет длинные волосы медленно развивались, будто речные водоросли. Глаза блестели, на губах играла жестокая улыбка. За спиной девушки ворочалось нечто бесформенное, огромное, словно спрессованное из жирных чёрных червей. «Бойся!» Иван знал эту девушку. Семнадцать лет назад именно он её покалечил, сломал жизнь. Лана. Несчастная Лана, которая после травмы головы долго находилась в коме, а когда очнулась, не помнила даже собственного имени. Полная амнезия. Лана была тем самым крестом, что Иван нёс все эти годы, даже не пытаясь себя оправдать. Он достаточно дерьма натворил по молодости, но именно за это не мог себя простить. И вот она здесь, хотя никак не могла тут быть. «Прости меня!» – выдавил Иван, протянув к ней руку. Очередная волна ужаса обрушилась на него с неимоверной мощью, и он отключился. Рассудок перегорел, как старая лампочка. Он очнулся, ощущая движение, и снова лишился чувств. Когда пришел в сознание, услышал музыку. Похоронный марш. Застонав, с трудом разлепил веки, приподнялся на локтях и понял, что находится на площади возле храма. Надзиратели глядели на него насмешливо, будто говоря «Ну что, беглец, далеко убежал?». Барин размашисто дирижировал, а музыканты вдохновенно играли. Рядом под музыку танцевала Маруся, хотя это больше походило на кривляние, чем на танец. «Очухался!» – выкрикнул один из надзирателей. Барин прекратил дирижировать, подошёл к Ивану, согнулся над ним, уперев руки в бока. «Поздравляю тебя с первой попыткой побега, братец!» Он по-отечески улыбнулся. «Тяжко пришлось?» «Да, пояс страха, это тебе и не хухры-мухры. Слышишь, похоронный марш? Можешь считать, ты сейчас присутствуешь на похоронах своих надежд!» Надзиратели засмеялись, и громче всех хохотал Герман. Барин похлопал Ивана ладонью по щеке. «Ну, ничего, ничего. Попытаться стоило. Надумаешь ещё бежать, я не буду против. Кстати, результат у тебя так себе, средненький. Всего двадцать один метр. Я, если честно, думал, что ты метров тридцать хотя бы прочапаешь. Вон какой здоровый. Прям богатырь былинный. Иван едва не выпалил. «Да пошёл ты, урод!» Вовремя осёкся, стиснув зубы. Барин повернулся к музыкантам, взмахнул рукой, и те заиграли уже другой марш. Бодрый. С трудом сдержав стон, Иван поднялся. Его мутило. Во рту все еще ощущался кислый привкус рвоты. Он вынужден был признать, что совет Валентины был полезным. Не следовало набивать брюхо перед побегом. Барин с Марусей покинули площадь. За ними, ни на мгновение не переставая играть, последовали музыканты. А затем и двинулись надзиратели. Иван пошатнулся, но его тут же поддержал Глеб. «Ты как?» «Бывало и лучше». Я словно в аду побывал, думал, прямо там и сдохну. Но как я здесь очутился? Тебя надзиратели оттуда выволокли, — объяснил Глеб. Они ведь оборотни, а пояс страха только на людей действует. Вот такие дела. Эй, новенький! Иван оглянулся и увидел Валентину. Приближаясь со стороны храма, она остановилась, поманила пальцем, не удостоив Глеба даже мимолетного взгляда, словно тот был пустым местом. «Я сейчас», — буркнул Иван. Он подошёл к Валентине. «Эх ты!» — усмехнулась она. «Переоценила я тебя. Остапу проспорила». «А мне плевать», — процедил Иван. «Не дерзи. И в следующий раз прислушивайся к моим советам, которыми, надо сказать, я редко разбрасываюсь. Усёк?» Иван нехотя кивнул, рассудив, что с ней лучше себя вести уважительно. Возможно, это пойдёт на пользу. «Ты не отчаивайся», — сказала она мягко. «Никогда не отчаивайся, даже если тебе покажется, что хуже уже быть не может. Только так ты здесь выживешь». Иван поморщился. В этом напутствии сквозило обещание, что в будущем его не ждёт ничего хорошего. Совсем не оптимистичное напутствие. «Мне сказали, что вы здесь мало с кем общаетесь». Во взгляде Ивана проступила настороженность, которую он не в состоянии был скрыть. «Так почему? Почему общаюсь с тобой?» Валентина склонила голову на бок, словно пытаясь рассматривать его под другим углом. «У тебя лицо простое, бесхитростное. Мне это нравится. А ещё, кажется, ты человек не дерьмовый, хотя не всегда таким был. Когда-то в тебе мерзости было, хоть отбавляй. Ты изменился. Нашёл в себе силы измениться. И я это ценю». Иван опешил. Она читала его, как открытую книгу. «Вы... вы в самом деле колдунья?» Он вдруг понял, насколько нелепо прозвучал этот вопрос. Она лукаво улыбнулась. «В самом деле. Но если ты еще раз назовешь меня колдуньей, я тебя в крысу превращу. Терпеть не могу этого слова. Темное оно. Ну все, ступай». Иван вернулся к Глебу, и тот поинтересовался. «Чего она хотела?» «Да так». Сказала, что поспорила со Остапом. Насчёт того, сколько я пройду по поясу страха. И проспорила. «И всё?» Ещё сказала, чтобы я не отчаивался. Глеб покачал головой. Он выглядел удивленным. «Вот хоть убей, не пойму, чего она к тебе прицепилась. Странно это. Ты бы с ней поосторожней. Я даже не знаю, что от неё ожидать». Иван пожал плечами. «Кажется, она нормальная тётка». «Нормальная?» «Да на людей в оборот не превращает!» Выдал серьёзный аргумент Глеб. Спорить Иван не стал. «Да из чего ему вообще заступаться за Валентину?» «Он её практически не знает. Так, поболтали пару раз. Прав, Глеб. Пока рано здесь кому-либо доверять. Ну, разве что самому Глебу. Он мужик свойский, сразу видно. Добра желает. Они дошли до своего дома, где их возле крыльца поджидал кулик. «С тебя компот!» — заявил он Глебу с ехидной улыбкой. — Проспорил. — И вы? — с беззлобным упрёком спросил Иван. — А как же? — развёл руками Кулик. — Мы что, хуже остальных, что ли? Теперь будем спорить на то, попытаешься ли ты снова сбежать в ближайшие три дня. Я лично в этом сомневаюсь. Ну как, Бугор, забьёмся? Опять на компот. — Отвали. — отмахнулся Глеб. Посмеиваясь, Кулик вошёл в дом. Послышался его возмущённый голос. — «Санька, дурень ты тупорылый! Опять тут напердел!» Дверь снова открылась, да так и осталась отворённой, для проветривания. «Умойся!» — буркнул Глеб. Крови из носа натекло. Вон в бачке вода. Иван последовал его совету, после чего уселся на лавку. Он чувствовал себя паршиво. Кости ломило, голова болела, всё ещё подташнивала. Пояс страха будто бы вцепился в него. и теперь медленно ослаблял удушающую хватку, чтобы маленький человечек навечно усвоил, кто здесь ничтожество, а кто властелин. Вот только Иван не собирался превращаться в ничтожество. Да, ему сейчас плохо, но решимость сбежать в нем не угасла. Он посмотрел на луну, которая уже высоко поднялась над лесом, и подумал, что она еще послужит ему ориентиром. Сегодня не вышло, получится завтра, через неделю, через месяц. «Получится обязательно, по-другому и быть не может». Глеб примостился рядом на лавке. «Когда меня сюда привезли, я всё надеялся, что это какой-то тупой розыгрыш». Он скрестил руки на груди, закрыл глаза. Думал, что тут везде скрытые видеокамеры. А потом узнал про оборотней. Вернее, увидел их, и... Меня несколько часов трясло. Так колотило, что даже говорить не мог. Хотя всегда считал себя неробкого десятка. Думал, что ко всякой хрени готов. Но, как выяснилось, есть вещи, к которым просто нельзя быть готовым. А спустя какое-то время я понял, что даже к таким вещам можно привыкнуть. Тут два варианта. Или сходишь с ума, или привыкаешь. Иван поглядел в небо и увидел мигающие навигационные огни самолёта, которые показались ему невероятно далёкими. «Расскажи мне об этом месте». Глеб хмыкнул. «Я уж думал, не попросишь». «Ну, слушай». Иван слушал и раскладывал информацию по полочкам в своем сознании, надеясь, что даже всякая мелочь в будущем может оказаться полезной. Глеб рассказал о том, что выяснять отношения с помощью кулаков здесь можно лишь с разрешения барина. Санкционированные драки тут приветствовались и не возбранялось вызывать на бой даже надзирателей, хотя таких смельчаков пока не находилось». Поведал Глеб и о том, что оборотни терпеть не могут всё, что связано с электричеством. Обычный фонарик на батарейках или сотовый телефон могут вызвать у них иррациональный ужас, причину которого, пожалуй, они и сами не в состоянии объяснить. Для них электроника, как для людей, пояс страха. По этой причине они не суются ни в город, ни в близлежащие деревни. Линии электропередачи, электроподстанции, уличные фонари, автомобили – Всё это для оборотней – источник глубинной фобии. «Потому газели-джипы стоят на бетонной площадке, в стороне от посёлка», – объяснил Глеб. «В сам посёлок машины никогда не заезжают. Оборотни ещё и запах бензина не выносят. И керосина». «Вот значит, почему здесь столько свечи и никаких керосиновых ламп», – заключил Иван. «Информацию о ненавистных для нелюдей запахах он записал в разряд полезных». Глеб кивнул. «Верно. Именно поэтому. И, к слову, табачный дым оборотни тоже терпеть не могут. Был тут у нас один ухарь из музыкантов. Курильщик со стажем. Тяжко ему было без табака. Так вот, его однажды надзиратели застукали за курением. Он самокрутку какой-то сушеной сушёной травой набил и попыхивал себе втихаря за курятником. Наказание было жестоким. Барин лично его до полусмерти отмудохал. «Сурово», — поюжился Иван. Да, сурово. Курение – это запрет, нарушение закона. А с нарушителями, как ты успел заметить, тут не церемонятся. Есть ещё что-то, что мне нужно знать? Конечно. Не вздумай соваться в храм. Для нас это самая запретная территория. Ты думаешь, почему Санька похож на зашуганного дебила? А причина проста. В храм зашёл. Раньше-то он нормальным был. В шахматы меня постоянно обыгрывал. Всякую умную хрень цитировал, стихи Маяковского в театре читал по выходным. Он почему-то только его стихи и знал наизусть. В общем, нормальный был мужик. И я, если честно, удивился, когда он поверил в слухи о том, что в храме есть подземный ход, который ведёт за пределы пояса страха. У нас тут, знаешь ли, постоянно какие-нибудь слухи рождаются. Кто-то что-то ляпнет дуру и пошло-поехало. Всё это от однообразия и от безнадёги. Лучшие почвы для слухов трудно найти. В общем, Санька поверил в то, что подземный ход существует, и ночью залез в храм. Его поймали. Причём сразу же. И в наказание привязали к дереву в поясе страха. Он там целый час проторчал. А когда отвязали, бедолага не ходить не мог, ни говорить. икал постоянно и почему-то всё время кивал, как китайский болванчик. А ещё отмахивался от чего-то. Недели две в себя приходил, но, как видишь... Полностью не очухался. Теперь он совсем другой человек. Работает хорошо, а в остальном дебил дебилом. А храм, кстати, потом Валентина целый месяц освещала. Санька, как выяснилось, своим присутствием его осквернил. Иван не сомневался, что подобных историй о разрушенных судьбах в красе предостаточно. Со дня основания этого поселения здесь ломались жизни, характеры. Смельчаки превращались в смирных овечек. а трусы и подлецы, наверное, именно они и становились надзирателями. «А что насчёт работы?» – поинтересовался Иван. «Тяжко приходится». «Работа как работа», – фыркнул Глеб. «Да изнеможения мы тут не вкалываем, не бойся. Хотя порой трудновато бывает. Главное, не лениться. С лентяями здесь разговор короткий. В общем, если будешь хорошо трудиться, всё у тебя будет нормально. Барин трудолюбивых ценит». Он вздохнул и с тоской уставился в вечернюю небесную даль. «Тут не от работы устаёшь, Иван. Мне кажется, в самой здешней земле есть что-то, что вытягивает силы, надежду. Слышал когда-нибудь про урочище Шушмар?» «Разумеется», — отозвался Иван. «Бермудский треугольник Мещеры. Так это место называют. Я ведь как-никак в Шатуре живу. Жил. А урочище где-то рядом. Аномальная зона». «Ну так вот, мы сейчас в этой самой зоне и находимся. В самом центре. И неудивительно, что именно здесь барин и старухи обосновались. Похоже, это самое подходящее место для оборотней. Тут им комфортно». Глеб невесело усмехнулся и добавил. «В отличие от нас». Он встрепенулся, хлопнул ладонями по коленям. «Так, ладно. Заболтались мы с тобой что-то». «Кстати, я со склада тебе рабочий комбинезон, сапоги, портянки и кое-какую обычную одежонку принёс. Твой размер. У меня глаз-алмаз. На койки твои всё это». «Благодарю», — буркнул Иван. Ему очень не хотелось менять свою одежду на ту, что принёс Глеб, потому что это было похоже на пересечение черты, за которой маячило смирение. Это как нацепить на себя тюремную робу. Но выбора не было. До следующей попытки побега он решил вести себя как примерный член местного общества, пускай даже для этого придется постоянно наступать на горло своей гордости. Глеб поднялся, покрутил головой, разминая шею. «Еще один вопрос», — попросил Иван. «Те двое, что меня сюда привезли, кто они?» «Антон и Шаровар?» «Эти ребята выполняют разные поручения барина. Стройматериалы сюда доставляют, продукты, торфяные брикеты». «И людей?» Глеб всплеснул руками, видимо, не желая словами подтверждать этот очевидный факт. «Они как связующая нить между красой и внешним миром. Антон, кстати, нормальный мужик. Не припомню, чтобы он руку на кого-то из наших поднимал. Книги опять-таки привозят. А Шаровар тот еще мудила. Хотя в этом ты и сам уже убедился». «Еще как убедился». Поморщился Иван. Ему хотелось расквитаться с Шароваром даже не меньше, чем сбежать отсюда. Этот лоснящийся толстяк был для него олицетворением всех нынешних проблем. «Все, хватит на сегодня вопросов», — махнул рукой Глеб, будто отсекая попытки их задать. «Скоро сам разберешься, что к чему. А сейчас пойдем-ка чайку дернем, да на боковую». Они зашли в дом. В печке буржуйки потрескивали торфяные брикеты. На столе, озаряя помещение янтарным светом, Горели две свечи. Санька уже дрых, а Кулик, сидя за столом, отстранённо вырезал коротким ножом какую-то фигурку из кусочка дерева. «Как же всё уныло!» — с досадой подумал Иван. Ему вспомнилась уютная гостиная его квартиры. Сидел бы он сейчас на любимом диване, смотрел сериал по телеку и пиво попивал. А в желудке переваривался бы ужин. Жареная картошечка с рыжиками. Нет, лучше подобными мыслями не будоражить душу. «Как говорится, если бы да кобы Глеб налил в закопчённый чайник воды, поставил его на печку, затем взял с полки алюминиевые кружки, щедро сыпанул в них заварки. «Вот такие вот дела», — подвёл он итог своим действиям. Вода закипела быстро. Прежде чем глотнуть источающий приятный травяной аромат напиток, Глеб произнёс не слишком уместный тост. «Ну что, Иван, давай представим, что это отличное марочное вино». «И жахнем за твой первый день в красе». На его губах играла ироничная улыбка. «За день, который ты пережил, можешь собой гордиться». Кулик прыснул в кулак и добавил ехидно. «Ничего, так деняк был. Насыщенный. Верно я говорю, здоровяк. ну скажи, время ты сегодня провёл совсем не скучно?» Иван посмотрел на него снисходительно, будто на шута, которым, как известно, даже короли все прощали. Конечно, хотелось ответить ему какой-нибудь колкостью, но денёк и вправду был тот ещё, а усталость не слишком способствует рождению едких острот. Иван просто молча взял кружку и сделал глоток. Напиток оказался чуть терпким, приятным на вкус. Радовало, что хоть что-то здесь было со знаком «плюс», пускай даже такая мелочь, как травяной сбор. Чуть позже, лёжа на койке и глядя на пробивающийся сквозь мутное окно лунный луч, Иван подумал, что этой ночью не сможет уснуть. Слишком уж много впечатлений, слишком полно не дающих покоя мыслей в голове. Да и как-то совсем уныло стало на душе, словно сама ночь навалилась всей своей тяжестью, выдавив остатки надежды. Больше часа он маялся, слушая, как похрапывают и сопят остальные обитатели этого дома, а потом всё же уснул. Вернее, нырнул в обитель кошмаров. Ему привиделись клацающие зубами звериные морды, выплывающие из мрака красные глаза, огромные когтистые лапы. И все это на фоне вибрирующего гула. Тьма дрожала, порождая чудовищ, которые становились все страшнее, отвратнее. В их ликах теперь было больше демонического, чем звериного. Иван застонал во сне, измученный этой демонстрацией адского бестиария. и Морфей, будто смилостивившись над ним, разогнал мрак вместе со всеми монстрами и продемонстрировал иную картину своего царства сна. В небе сияла луна в окружении бледного ореола, нереалистично громадная, с чёткими контурами кратеров и затемнёнными территориями морей. Её яркий свет заливало кольцованное лесом поле, на окраине которого высились каменные монолиты, образующие таинственный комплекс. По тонкой, точно волосы белёсой траве размеренно и неспешно пробегали волны. В ночном пространстве даже не летали, а как будто плавали стайки каких-то искрящихся насекомых. На опушке деревья окутывала мерцающая туманная дымка. Всё здесь дышало неземным спокойствием. Двигаясь средь высокой густой травы и касаясь её пальцами, Иван ощущал такое умиротворение, какого прежде никогда не испытывал. Проблемы, страхи чудесным образом остались за пределами этого подлунного мира. Ноги, будто подчиняясь чужой воле, несли его к каменному комплексу. Откуда-то, кажется, из леса доносились чарующие звуки флейты, в которые гармонично вплетался хрустальный звон колокольчиков. Небо пронзил оставивший за собой долго неугасающий след метеор. Затем еще один, и еще. Это было настоящее светопредставление. прекратившаяся, впрочем, очень скоро. Иван увидел в центре каменного комплекса Валентину. Пожилая женщина стояла с закрытыми глазами, вытянув руки к торчащей из земли пирамидке, словно впитывая через ладони исходящую из нее энергию. Губы шевелились. С длинными серебристыми волосами, как из с белесой травой, играл ветер. «Где я?» – спросил Иван, приблизившись. «Что это за место?» Валентина открыла глаза, в глубинах которых, как звёзды чужой галактики, горели синие огоньки. Она улыбнулась. «Странный вопрос, учитывая, что ты спишь». «Но это не похоже на сон», — возразил Иван. «Всё слишком реалистично, и я сам себя ощущаю, а так во сне не бывает». Проигнорировав его аргументы, Валентина указала ладонью на противоположную от Луны сторону леса. «Скажи, что ты видишь». Иван пожал плечами. «Только деревья и туман. Лучше смотри, вглядывайся. Заставь себя увидеть». «Чушь какая-то. Как можно заставить себя что-то увидеть?» Иван подумал, что в этом нет никакого смысла. Но он всё же пристальней посмотрел на посеребрённую луной опушку. А потом очень сильно захотел, чтобы этот мир раскрыл хотя бы одну тайну. Желание было внезапным, жгучим и даже паническим. Откуда-то возникло четкое понимание. Здесь и сейчас решается его судьба. Это испытание, от которого зависит жизнь. Напряженный взгляд Ивана скользил по опушке, пока не наткнулся на неясный силуэт, которого мгновение назад там определенно не было. «Я что-то вижу. Говори, что именно». Валентина явно волновалась, и требовательные нотки в ее голосе не смогли скрыть дрожь. «Ну же, говори». Фигура в тумане обретала ясные черты, и скоро перед взором Ивана предстал огромный медведь, словно бы сотканный из голубоватой призрачной материи. Зверь поднялся на задние лапы, раскрыл пасть. Сквозь его тело, словно сквозь стекло, были видны деревья. «Медведь», – завороженно промолвил Иван. Ему казалось, что он сейчас смотрит на какое-то древнее божество. «Замечательно», – обрадовалась Валентина. Я как знала, что ты его увидишь. Рядом с медведем вдруг возникла еще одна фигура. Призрачный волк. Мистическое животное подняло голову и издало тоскливый протяжный вой. «И волк», — сказал Иван. «Что?» — опешила Валентина. «Волк. Я сейчас смотрю на него и слышу его вой. А вы разве...» «Нет, не слышу и не вижу. Они явились сейчас исключительно для тебя. И это...» Очень странно. Чтобы кому-то показалось сразу два зверя, давненько такого не случалось. Испытывая благоговение, Иван не в силах был оторвать взгляда от чудесных животных. В них ощущалась колдовская мощь, непостижимая вселенская тайна. Они были словно бы одним целым, с меланхолично колышущейся травой, с лесом и лунным светом. а волчий вой звучал, как печальная музыка первобытных времен, пробившаяся сквозь тысячелетия. «Все, что хотела, я выяснила», — заявила Валентина. «А теперь давай, проваливай отсюда». «Куда? В красу! Куда же еще, бестолочь?» Она хлопнула в ладоши. И Иван проснулся, распахнув глаза и дыша так тяжело, будто вынырнул со дна глубокого омута. Сердце бешено колотилось, а перед внутренним взором таяли точно миражи, Образы медведя и волка. Сон. Это был всего лишь сон. Иван почему-то ощутил себя обманутым, словно у него подло украли что-то прекрасное, волшебное, а взамен подсунули какую-то воняющую грязными портянками хрень. Ему хотелось на свежий воздух. Он поднялся с койки, тихо, чтобы не разбудить остальных, пересёк комнату и вышел из дома. Высоко в небе сияла луна. Яркое, но не чита тому грандиозному светилу, что он видел в стране грёз. Ночь дыхнула на него порывом стылого осеннего ветра. И это именно то, что ему сейчас было необходимо. Охладиться. Прочистить мозги после странного сна. Откуда-то донёсся звериный рёв, который подхватило долгое эхо. Иван насторожился, чувствуя, как вверх по позвоночнику ледяная волна пробежала. Он нервно покрутил головой, вглядываясь в тёмное пространство. и заметил возле леса две фигуры — большую и маленькую. Сияние ночного светила оказалось достаточно, чтобы угадать в чёрных силуэтах медведей. Оборотни спеша проследовали вдоль опушки и скрылись среди деревьев пояса страха. Барин с дочкой вышли на прогулку. С внутренней дрожью рассудил Иван. Как бы ему хотелось, чтобы и это было всего лишь сном. Но, увы, даже хоть немного усомниться в реалистичности происходящего — не получалось. Зябко поёжившись, он вернулся в дом, лёг в койку и, поворочившись с боку на бок, уснул. Ему снова привиделись жуткие демонические морды с налитыми кровью буркалами. Откуда-то, будто из параллельного сна, доносился детский ехидный голосок: "Новенький, новенький, новенький, новенький. Ты сейчас здоровенький, а скоро будешь мёртвенький". Глава пятая Рабочая одежда пришлась в пору. Глеб угадал с размером. портенками пришлось повозиться, потому что Иван немного подзабыл, как их правильно наматывать. Но в конце концов справился и сунул защищенные от мозолей ноги в кирзовые сапоги, от которых пахнуло далекой армейской жизнью. Во время завтрака он поинтересовался у работяг. «Вам в первую ночь здесь никакие странные сны не снились?» Глеб усмехнулся. Я в первую ночь вообще глаз не сомкнул. Во вторую лишь чуток подремал, а в третью конкретно вырубился. Дрых как мёртвый. Утром меня еле разбудили, и я весь день ходил как чумной. Ну, а потом каждую ночь только кошмары и снились. Они до сих пор снятся. Правда, когда просыпаюсь, я их сразу же забываю. А я вообще не вижу сны. Кулик произнёс это так, словно хвастался. Никогда не видел, даже когда совсем мелким засранцем был. Глеб мотнул головой. Так не бывает. Всем сны снятся. Угу, точно Филин нухнул Санька, на секунду оторвавшись от поедания овсяной каши. И неясно, согласился ли он с Глебом или просто ухнул. Я особенный, ощурился кулик, продемонстрировав не слишком хорошие зубы. Потому мне и не снятся сны. Глеб поглядел на него иронично, приподняв бровь. Ну, то, что ты особенный, это я согласен. Особенный дебил. От дебила слышу. Кулик хихикнул и отвесил подзатыльник, посмевшему улыбнуться Саньке. А ты чего улыбишься? Санька поперхнулся, откашлялся и принялся есть с удвоенной скоростью, склонив голову почти вплотную к миске. А тебе что-то странное приснилось? Обратился Глеб к Ивану. Кошмары. ответил тот, решив не рассказывать о привидевшемся ему чудесном мире с огромной луной. Он решил, что это слишком личное, как интимная тайна, поведав о которой можно всё опошлить, очернить. После завтрака отправились трудиться на кроличью ферму. Работа была несложной. Кормёжка ушастых, уборка клеток, расположенных вдоль стен в три яруса. Напрягало лишь присутствие надзирателя, которому, как показалось Ивану, Очень хотелось размяться, пустив в ход плётку. Серый поглядывал на работяг с презрением. Так, пожалуй, истинные арийцы смотрели на представителей, по их высокомерному мнению, низшей расы. Иван почему-то был уверен, что холодное отношение оборотней к людям вызвано не только ощущением полной власти. Возможно, обращение в зверя что-то коверкает в мозгах, заставляет глядеть на всё как-то иначе. Если так, то это сродни психической болезни». Часа через полтора, закончив в крольчатнике, перебрались в птичник, где провозились до полудня. После обеда, выйдя из столовой, Иван увидел, как по мощенной улице марширует Маруся. Девчонка долбила палочками по пионерскому барабану и самозабвенно горланила. «Рядом, рядом, радость и беда. Надо, надо твердый дать ответ. Солнечному миру — да, да, да. Ядерному взрыву — нет, нет, нет». Иван рассудил, что у девчонки здесь не так много развлечений. А репертуар ему показался странным. Последний раз он слышал эту песню в детстве, в исполнении Иосифа Кобзона. За Марусей, широко улыбаясь, семенил малыш Мишка. А рослый плечистый надзиратель, видимо, семейный телохранитель, приглядывал за ними, стоя возле театра. На бетонную площадку заехала газель, с которой вышли Антон и Шаровар. Чуть позже Глеб объявил, что привезли торфяные брикеты – и теперь их нужно разгрузить и отправить на склад». Шагая с работягами и двумя надзирателями к площадке, Иван увидел Валентину. Та только-только вышла из больницы Цирюльни, и он встретился взглядом с её глазами. У него вдруг возникло ощущение, почти граничащее с уверенностью, что она знала, что ему снилось прошлой ночью. Даже скорее не знала, а являлась создательницей этого сна. «Возможно ли такое?» «Здесь всё возможно». и пора отвыкать от сомнений, которые уместны в нормальном мире, но не имеющие смысла тут, в логове оборотней. Ивану хотелось верить, что его и эту седовласую женщину теперь объединяет тайна. Это будоражило и внушало какую-то хоть и неясную, но всё же надежду. Маруся по-прежнему мучила палочками барабан, но уже без азарта, сидя на скамейке возле терема. Примостившийся рядом с ней Мишка, то и дело зевая, крутил в руках головоломку змейку – иногда отвлекаясь, чтобы поковыряться в носу. Барин в кожаном фартуке под навесом во дворе разделывал тушку кролика, и, судя по улыбке на его бородатом лице, это занятие ему доставляло удовольствие. Едва ступив на бетонную площадку, Иван в раз забыл и про Валентину, и про Давишний сон. Мозги заработали в усиленном режиме, потому что он разглядел шанс на побег. План составился в голове, как несложный пазл. Лихой план, рискованный. Иванова одушевило то, что надзиратели не стали подходить к площадке. Ну еще бы, они ведь не выносят запах бензина. К тому же в «Газели» кое-какая электронная начинка. А все связанное с электроникой, по заверению Глеба, очень пугает оборотней. Их иррациональный страх сейчас был очень кстати. Вопрос только в том, смогут ли эти нелюди пересилить свою фобию, чтобы попытаться его остановить. В любом случае, они будут в смятении, а это даст какое-то время. На площадке сейчас представляли опасность лишь Антон и Шаровар. Но Иван не сомневался, что сможет с ними справиться. Толстяк расхаживал возле склада с раскрытыми на распашку воротами, а Долговязый стоял рядом с Газелью. Иван вспомнил, что, покидая машину, именно Шаровар вышел с водительской стороны. А это означало, что ключи у него. Если он вообще их не оставил в замке зажигания. «Все, мужики, приступаем!» Деловито распорядился Глеб. «Похоже, ему нравилось командовать». «Кулик, Санька, вы в кузове, а мы с тобой, Иван, здесь будем всё складывать. А сейчас за поддонами». Зайдя на склад за деревянными поддонами, Иван осмотрелся. Ему нужно было что-то острое. Возле одной стены лежали доски. Рядом с другой стояли какие-то ящики. На стеллажах громоздились металлические ёмкости с краской, лаком, морилкой, шпатлёвкой. Почти половину склада занимали торфяные брикеты. Ничего подходящего Иван не заметил. но он не отчаивался. Время отыскать оружие ещё было. Положив поддоны возле машины, принялись за работу. Надзиратели поглядывали в сторону площадки, и, если судить по нервозности в чертах их лиц, чувствовали они себя некомфортно, словно на краю пропасти стояли. Похоже, десятиметровая дистанция между ними и «Газелью» была для них критической. Кулик и Санька резво подавали брикеты, Иван и Глеб также споро складывали их на поддон. «Живее, живее, мудилы!» — ругался Шаровар. Явно не потому, что куда-то спешил, а по причине стервозности, которая из него буквально сочилась. Какое-то время он расхаживал возле склада. Потом прислонился спиной к створу ворот, надвинул шляпу на глаза, вынул из кармана плаща нож-бабочку и принялся с надменным видом крутить его между пальцев, очевидно, играя роль крутого парня. Крутил ловко, похоже, долго тренировался. «Вот так удача!» Мысленно ухмыльнулся Иван. «Сегодня мой день. Последний необходимый штришок в полотне его плана словно бы сам собой нарисовался. Ну как после такого не поверить, что фортуна ему благоволит? По крайней мере, здесь и сейчас. Теперь оставалось лишь начать действовать. Всё нужно провернуть быстро, мощно, жёстко. Любая осечка может разрушить весь план к чертям собачьим. Были, конечно, сомнения. Не всё предусмотрел, упустил что-то важное. Но он гнал их из сознания, точно врагов злейших. «Тем, кто сомневается, не видать удачи», — так говорил его тренер по боксу. Два поддона заполнили брикетами. Настала пора отвозить их на склад. Сделать это вызвался Иван, к одобрению Глеба, которого, очевидно, радовала инициативность нового работника. Иван подвёл гидравлическую тележку под поддон, поднял его на нужную высоту и повёз на склад, внушив себе, что затягивать с побегом больше нельзя. Или сейчас, или никогда. Спина взмокла от напряжения. В крови бурлил адреналин. Тележка поравнялась с воротами, и Иван, мысленно выкрикнув «Поехали!», рванул к шаровару. Толстяк даже сообразить ничего не успел, как получил прямой удар кулаком в нос. Его руки взметнулись, будто в попытке ухватиться за воздух. Нож упал на землю. Хлынула кровь. Не теряя ни секунды, Иван поднял бабочку... обхватил шею шаровара сгибом локтя, прижал лезвие к горлу и не отказал себе в удовольствии прошипеть ему в ухо. «Ну что, крыса жирная, кто из нас теперь раб?» Он заметил, как засуетились надзиратели. Они бросились было к площадке, но тут же болезненно скривились, словно их овеяло волной раскалённого воздуха. Теперь Иван воочию убедился, что фобия оборотней – это не миф. Последние сомнения на этот счёт полностью развеялись. Не зная, что теперь делать, надзиратели не нашли ничего лучшего, как схватиться за плётки, которые в данных обстоятельствах были абсолютно бесполезны. «Ключи от машины где?» Иван плотнее прижал лезвие ножа к горлу Шаровара. В ответ толстяк издал жалобный скулёж. Его начало трясти. Завоняло мочой. Он попытался сказать что-то, но не смог вымолвить ни слова. Из-за газели вышел Антон и начал медленно приближаться. приподняв руки в примирительном жесте. «Послушай, мужик, успокойся. Я понимаю, ты очень хочешь отсюда слинять, но...» «Заткнись!» — рявкнул Иван. «Просто закрой свой поганый рот и стой на месте! Не то я этого сраного ублюдка, как свинью, прирежу!» Он запустил руку в карман плаща Шаровара. Однако ключей там не оказалось. Кулик ухмыльнулся. Ему явно нравилось всё, что происходит. Санька выглядел испуганным. А Глеб смотрел на Ивана со смесью осуждения и сочувствия. «Да мне вообще-то пофигу на него». Кисло улыбнулся Антон. «Если ты его прирежешь, я буду только рад. Достал он меня. Хуже напарника и представить сложно. Я о тебе сейчас пекусь, пока ты ничего такого паскудного не совершил. Ну, приставил нож к горлу этого чмошника, и что? Да, тебя накажут, но не жестоко. Так что остановись прямо сейчас. Послушайся хорошего совета». не усугубляй. В другом кармане ключей тоже не оказалось. Шаровар плаксиво шевелил губами. Его щекастая физиономия стала пунцовая от напряжения. «Антон, дело, — говорит Иван», — неожиданно встрял Глеб. Санька принялся энергично кивать, то ли соглашаясь, то ли от нервов. «Лучше остановись прямо сейчас. Барину скажешь, мол, без попутал. Он отходчивый, простит». Брови Ивана поползли вверх. В глазах мелькнуло изумление. «Ушам своим не верю. Да мы сейчас свалим отсюда. Все мы, я, ты, Санька, Кулик. Давайте вместе будем действовать. Ну же, очнитесь, это наш шанс!» «Нет никакого шанса», — холодно заявил Антон. «Ты считаешь себя самым умным, да? Думаешь, всё продумал? А вот хрен там. Вынужден тебя разочаровать. Ключей от машины нет ни у Шаровара, ни у меня». «Мы, как сюда приезжаем, сразу же отдаём их старшему надзирателю». «Брешешь!» – выдохнул Иван. «Он правду говорит», – подтвердил Глеб. «Все здесь знают, что они ключи старшему надзирателю отдают. Нужно было об этом тебе ещё вчера рассказать. Прости». «Нужно было, но не рассказал. И что теперь делать? Сдаваться и надеяться на милость хозяина красы?» Иван чувствовал себя почти загнанным в ловушку – Ему хотелось рвать и метать. Весь план рушился, как карточный домик. Но нет, отступать он всё же не собирался. Слишком далеко зашёл. Стиснув зубы, Иван сильнее обхватил шею шаровара и поволок его к газели. На мощёной улице объявился барин. На то, что происходит на бетонной площадке, он глядел с той же улыбкой, с какой недавно разделывал кролика. Рядом с ним, с нездоровой радостью в глазах, стояла Маруся. наконец-то забывшая на время про свой барабан. Из исп выходили старухи. Распахнулась дверь театра, наружу высыпали артисты и музыканты. К всеобщему сборищу спешили работники столовой. Валентина неспешно шагала со стороны храма. Надзиратели, не в силах приблизиться к площадке, начали обходить её по периметру, очевидно, желая таким образом продемонстрировать хоть какую-то деятельность. Шаровар даже не пытался дёргаться. Если совсем недавно он строил из себя крутого, то теперь превратился в жалкую амёбу. Из его глотки вырывались хрипящие звуки, и причиной тому был сломанный нос. Глаза слезились, нижняя часть лица блестела от крови. Иван открыл дверцу газели с водительской стороны и приказал. «Леся, двигайся дальше». Чтобы его слова стали весомей, он вдарил шаровару кулаком по печени. Впрочем, аргумент в виде ножа был намного действеннее любых ударов, и Толстяк беспрекословно выполнил приказ, неуклюже забравшись в кабину и продвинувшись на пассажирское сиденье. У него была возможность выскочить с другой стороны, но страх полностью лишил его воли, и возможностью этой он не воспользовался. «Ну что ты творишь?» – сделал шаг к газели Антон. «Ты попытался и проиграл. Признай это и... Стоять!» Иван направил в его сторону лезвие ножа, после чего быстро залез на водительское сиденье, захлопнул дверцу и резко выдохнул. Он чувствовал себя в полном дерьме, но кроме этого был ещё и кураж, не позволяющий признать поражение. Нет ключа, но он ведь не раз видел в фильмах, как заводят машины, соединив какие-то проводки под приборной панелью. В кино это выглядело достаточно просто. Бросив на скукожившегося на сиденье шаровар обрезгливый взгляд... Иван принялся исследовать приборную панель. Как, чёрт возьми, добраться до проводов? Что-то было не так. «Не выйдет ничего», — подал голос Шаровар и тут же привнул к дверце, будто опасаясь получить очередной удар. «Газель можно завести только ключом. И джип тоже. Барин всё предусмотрел насчёт угона. А ключи?» «Знаю я, где ключи!» Иван с досадой хлопнул ладонями по рулю. «Твою ж мать!» «Думай, думай, думай!» – подначивал он себя. На улице собрались все обитатели красы. Перед Газелью стояли Антон и рабочие. Иван обесила, что Глеб, Кулик и Санька его не поддержали. Злиться на них за это было эгоистично, но он ничего не мог с собой поделать. «Отпусти!» – промямлил Шаровар. «Зачем я тебе?» «А действительно, зачем? В качестве заложника? Нет, это глупо. однако толстяк может прямо здесь и сейчас кое-что разъяснить. «Что защищает машины от пояса страха?» — спросил Иван, очень надеясь, что это какой-нибудь амулет или иная небольшая штуковина, которую можно было бы сунуть в карман или, по крайней мере, унести в руках. «Отвечай и не вздумай мне лгать! Я ложь хорошо чую, если соврёшь, глотку перережу!» Угрозы были ни к чему. Судя по ужасу в поросячьих глазках Шаровара, Он готов был на всё, лишь бы сберечь свою шкуру. «Дело в самих машинах!» Его пухлые губы походили на двух трясущихся окровавленных червей. «Валентина их зачаровала. Недели две над ними колдовала. И никаких спрятанных амулетов тут нет?» «Нет, клянусь, я бы не стал врать!» С пылом заверил Шаровар. «Отпусти меня, а! Мне плохо, голова кружится!» «Я кровью истеку!» «Проваливай!» – процедил Иван, едва сдержавшись, чтобы не нанести ещё один удар по физиономии этого ничтожества. Несколько секунд Шаровар суетливо пытался открыть дверцу, и, наконец, ему это удалось. Он вывалился наружу, прижал ладони к разбитому носу, рванул прочь от газели. На краю площадки оглянулся и завопил визгливо. «Тебе конец, сучара! Конец!» Иван усмехнулся, подумав, что кое-какой позитивный итог всё же есть. Он отомстил Толстяку за похищение. Можно было бы, конечно, жёстче, но да хрен с ним. Антон подошёл к Газели вплотную. «Мужик, это всё слишком затянулось. Давай, прекращай дурить. Ты ведь уже понял, что сбежать не получится». Иван приставил средний палец к лобовому стеклу. Таков был его ответ. Антон ухмыльнулся, отошёл от машины... повернулся к толпе и развел руками, как бы говоря, что на некоторых идиотов никакие уговоры не действуют. Чувствуя себя окончательно загнанным в угол, Иван открыл бардачок, обнаружил в нём какие-то бумажки, упаковку жвачки, конфетные фантики и потёртую металлическую зажигалку с вмонтированным в неё крошечным ультрафиолетовым фонариком. Зажигалка не работала, и фонарик не горел. Но эта штука всё же заставила снова вспыхнуть искорку надежды. «Нет, зверюги, ещё ничего не кончено», – прошептал Иван, поглядев на зеркало заднего вида. У него родился новый план, сомнительный и более дерзкий, чем прежний. Теперь главное, чтобы Антон и работяги не попытались помешать, доказывая таким образом преданность барину. Если они набросятся всем скопом, придётся пустить в ход нож, а Ивану этого ох, как не хотелось делать. Он отломал зеркало, рассудив, что раз оно часть зачарованной машины – и в нём есть хотя бы немного защитных свойств. Если эта штука снизит влияние пояса страха, пускай даже на пару процентов, уже будет неплохо. К тому же теперь Иван намеревался штурмовать опасную территорию не через лесные дебри, а по дороге, что определённо облегчало задачу. А надзиратели? Против них есть оберег. Зажигалка с фонариком. Да, она не работает, но оборотни ведь об этом не знают. Оставалось лишь надеяться, что мелкие электрические штуки пугают их не меньше, чем большие. Неплохо было бы ещё и бензином облиться. Но ненавистное для нелюдей горючее нужно как-то добыть, слить из бензобака, а на это понадобится много времени. Нет, придётся от бензина отказаться. К площадке выдвинулся барин. И было видно, что ему приходится проявлять силу воли для того, чтобы сделать очередной шаг – Это походило на демонстрацию его превосходства над оборотнями волками. Меньше всего сейчас Ивану хотелось столкнуться лицом к лицу с хозяином красы. А потому больше немедля он сунул зеркало за пазуху, распахнул дверцу, выскочил из машины, бросил угрожающий взгляд на Антона и работяг, после чего подбежал к краю платформы и выкрикнул, обращаясь к надзирателям. «У меня с собой зажигалка с фонариком!» И добавил, решив, что конкретика сейчас очень важна. «Я её в бардачке нашёл! В ней батарейка, слышите? Электрическая, мать её, батарейка!» Всё, с прелюдией он закончил. А теперь рывок. И Иван помчался по дороге так, как, пожалуй, ни разу в жизни не бегал. Двое надзирателей рванули на перерез, и один из них был Герман. Видимо, зажигалка с фонариком их не слишком пугала, что доказывало, размер имеет значение. Ещё трое серых огибали площадку, но они пока были далеко. Герман успел преградить путь. Иван мысленно выругался отборным матом. Слишком уж оборотни оказались шустрыми. Он уже и второй на подходе. Но ничего, надо драться, будет драться. Хотя он уже чётко осознавал, что его новый план дал конкретную трещину, потому что оберег в виде зажигалки не сработал. Не снижая скорости, взрывев точно зверь, Иван врезался плечом в Германа, сбив его с ног, но и сам упал, покатился по жухлой траве, чувствуя, как зеркало за пазухой больно впечаталось в грудную клетку. Вскочил, тряхнул головой, собираясь снова устремиться к лесу, однако не успел. Второй надзиратель подбежал и нанес ему мощный удар в челюсть, после которого Иван на мгновение потерялся во времени и пространстве, но каким-то чудом умудрился устоять на ногах. Когда в сознании прояснилось, он обнаружил, что стоит в окружении пяти серых, а ножа в руке уже не было. Выронил. В отчаянной попытке хоть что-то сделать, Иван поднял над головой зажигалку. «Ну давайте, твари, подходите! Хотите драки, будет вам драка! Вы меня надолго запомните!» Он сжал зажигалку в кулаке, решив, что станет биться, пока ноги держит. И это уже был вовсе не кураж, а чистая злость. Надзиратели все разом встрепенулись, как-то угловато задёргались, глаза обрели жёлтый цвет, на шеях вздулись жилы, лица с хрустом чуть вытянулись, обретя звериные черты. Униформа в некоторых местах разбухла, будто тела под ней нарастили мышцы. На этом трансформация закончилась, и это указывало на то, что оборотни полностью контролировали обращение и могли остановиться на начальной стадии. «Значит, решил с нами потягаться?» Констатировал Герман, сделав шаг. Голос теперь у него был глухой, утробный. «Ну что же, отлично. Давно хотел узнать, каково человеческое мясо на вкус. А то все всегда кабанихам достается. Но не сейчас. Мы будем жрать тебя медленно. Начнем с рук и ног, чтобы ты, мразина, не сразу сдох». Он сорвал с пояса плетку, резким движением захлестнул ей ноги Ивана и подсек. Тот грохнулся на спину. От удара о землю дыхание перехватило, и пришло четкое осознание, что никакой драки не будет. Его сейчас просто-напросто начнут рвать на куски. Надзиратели приближались. Из их пальцев лезли острые коричневые когти. В глазах желтым огнем горела ярость. По подбородкам текла слюна. «Вот и все. Мне конец», — подумал Иван, по-прежнему сжимая в кулаке бесполезную зажигалку. Был бы вместо нее нож, перерезал бы себе горло, чтобы не мучиться. Оборотни нависли над ним, раскрыв пасти, в которых белели волчьи зубы. Из глоток вырывался розовый пар, словно в утробах нелюдей что-то плавилось и кипело, да и от них самих исходил жар. «Не кричать!» — приказал себе Иван, хотя леденящая жуть вовсю разъедала рассудок. «Не кричать! Не кричать, даже когда боль станет невыносимой!» Он хотел умереть с достоинством. Это было его последним желанием. Глава шестая «Эй!» – окликнул Антон, подбежав к месту грядущей расправы. «Попугалий хватит. Ведите его на площадь. Приказ барина!» Оборотни развернулись, поглядели на него злобно, словно на крысу, посмевшую вмешаться в великое таинство. предназначенная лишь для избранных. «Приказ! Барина!» — повторил Антон с нажимом. Он всем видом давал понять, что не боится их. «На площадь его!» Иван сейчас плохо соображал, а потому смысл этих слов дошел до него не сразу. А когда дошел, он с шумом выдохнул и весь как-то обмяк. Смерть отменяется, по крайней мере, пока. Морды надзирателей снова начали деформироваться и скоро превратились в человеческие лица. Жёлтый огонь в глазах угас, когти втянулись в пальцы и обрели вид обычных ногтей. Герман пнул незадачливого беглеца по боку. «Зажигалку брось!» Иван исполнил приказ. Теперь показывать гонор не было смысла. И зеркало бросил, с сожалением подумав, что идея воспользоваться этой штукой выглядела совсем неплохо. А в целом всё очень и очень погано. Был ли у него вообще хоть какой-то шанс сбежать? Сейчас, когда здравый смысл взял верх над бунтарством, он в этом сильно сомневался. Чувствуя, как начинается мандраж, Иван поднялся и тут же получил тычок в спину от одного из надзирателей. «Топай давай, кретин!» И он потопал, рассудив, что смерть всего лишь взяла отсрочку. Его привели на площадь, где, как и вчера, собрались все обитатели красы. Музыканты, впрочем, в этот раз были без инструментов, а чёрные старухи стояли в сторонке, сбившись в мрачную кучку. «Экий ты неугомонный братец!» — с веселым прищуром сказал барин. Скрестив руки на груди, он не спеша обошёл Ивана, глядя на него, как на диковинную зверушку. «Две попытки побега за два дня! Да у тебя как будто шило в заднице!» — повернулся к толпе. И вот этот самый человек еще вчера заверял меня, что с ним не будет никаких проблем. Двое надзирателей издали смешки. «А вы чего улыбитесь?» — бросил им барин, сменив тон на холодный. «Что-то я не припомню, что вы показали себя с хорошей стороны. Суетились, как псы растерянные. Можете считать, что этот парень сегодня вас уделал? Да-да, уделал!» Иван слегка опешил. Ему показалось, или он действительно услышал нотки восхищения в голосе хозяина красы. Если так, то нужно включать адвоката и начать выдавать аргументы в свою пользу. Вы вчера мне сами сказали, что не будете против, если я снова попытаюсь сбежать. Барин смерил его с взглядом, хмыкнул и развел руками. «А ведь и не поспоришь. Именно так я вчера и сказал. Слово в слово». «Я не могу тебя винить за то, что ты расценил мои слова как разрешение. Не могу же, верно?» Он снова обращался к толпе. «Кем я буду после этого?» Иван заметил на лицах большинства собравшихся что-то вроде облегчения, и у него внутри потеплело. Краса не сделала из этих людей равнодушных тварей. Они явно переживали за него, неудачливого беглеца. Барин хлопнул Ивана ладони по плечу. «А знаешь, братец, лично я считаю, что от всего случившегося сплошная польза. Ты волков встряхнул, меня развлёк, да и не только меня». Он с улыбкой взглянул на дочку, которая стояла рядом с братом возле ступеней храма. «Скажи, Морозь, весело ведь было?» Она выставила перед собой кулачок с поднятым большим пальцем, как это делали зрители гладиаторских боёв, дозволяя жить поверженному бойцу. «Неужели я сегодня не сдохну?» Робко подумал Иван, наблюдая, как чаша весов местной фемиды склоняется в его пользу. Чуть улыбнувшись, он кивнул девчонке, желая хотя бы так выразить ей свою благодарность. А она улыбнулась в ответ, окончательно подтвердив, что встала в ряд его сторонников, если учитывать, что этот ряд вообще существовал. «Да, братец, позабавил ты нас!» «Позабавил, так позабавил!» – рассмеялся барин. Он прошелся взглядом по толпе. «Остап!» «Где ты?» «Тут я, барин», — отозвался мелкий плешивый мужичок, которого все здесь называли клоуном. «Ты вот что, Остап! Поставь-ка нам спектаклик по мотивам этого побега. Срок у тебе даю два дня». «Сделаем. А кого прикажете привлечь к роли Шаровара? У нас таких свиноподобных актёров нет». Грянул смех. Хохотали даже надзиратели. Иван посчитал отличным знаком, что обсуждение его несостоявшегося побега перешло в несерьёзное русло. Не до смеха было только Шаровару, который топтался возле больницы Цирюльни и скрежетал зубами. «А почему бы тебе его самому не сыграть?» – предложил барин. «Ты у нас талант, справишься. Натянешь на себя кучу свитеров, телогрейку, вот тебе и жирок бутафорский. Да что я рассказываю, сам знаешь, как всё это делается». Э, «Конечно знаю». Остап комично выпятил живот. Надул щёки, выпучил глаза, пытаясь изобразить толстяка. «Если что, могу ещё и обоссаться, как шаровар. Прямо на сцене. Для нас, настоящих талантов, это плёвое дело». Всех собравшихся охватил новый приступ смеха, а Маруся хохотала так, что аж на ступеньки повалилась. Остап вышел из толпы, приложил ладонь к груди и, поворачиваясь на месте, принялся театрально кланяться. «Всё, хватит, друг мой Сидней, махнул рукой барин. «Хватит, устроил тут балаган. А мы, между прочим, по серьёзному поводу здесь собрались». Остап весело подмигнул Ивану, мол, «держись, мужик, всё обойдётся». «Ну так что нам с беглецом делать, как думаете?» Громко спросил барин, накинув взглядом собравшихся. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Лично я считаю, что наказать его всё же нужно. Да, я не против был очередной попытки побега. Я всегда считал, что каждый имеет право на подобные попытки». но этот парень вдарил по носу шаровару и, можно сказать, набросился на Германа. А это уже нарушение закона. Он повернулся и посмотрел Ивана в глаза. «Ты знал, что людям тут запрещено пускать в ход кулаки без моего разрешения?» Иван кивнул. «Знал». «Неправильно отвечаешь». В голосе хозяина красы появились металлические нотки. «Знал, барин», — поправился Иван. «Вот то-то же». «А коли знал, ты осознанно нарушил закон. Наплевал на наши правила, как на что-то, не имеющее значения. Признаёшь вину?» «Признаю». «Ну, ещё бы ты не признал», — фыркнул барин, проведя ладонью по бороде. «А вот скажи-ка мне, какого наказания, по твоему мнению, ты заслуживаешь? Просто интересно, как ты оцениваешь степень своей вины?» «Вот так вопрос». Всё это походило на странную игру, в которой он заведомо проигравший. Иван решил, будь что будет, и ляпнул первое, что в голову пришло. «Может, без ужина меня оставите?» Губы барина расплылись в улыбке. «А ты юморной. Дерзкий и юморной. Как по мне, достойное сочетание». Но нет, друг мой, без ужина ты не останешься. Каждый в красе имеет право на приём пищи. Тебя высекут, пять ударов плетью, потом заключат в колодке и оставят до утра». «На ужином накормят». Он приблизил своё лицо к лицу Ивана и произнёс тихо. «Ты ведь не думал, что всё это так легко сойдёт тебе с рук. Я уважаю дерзких, но терпеть не могу дураков. А твоя попытка побега была очень дурацкой. Ты хотя бы для начала выяснил, что к чему. Побольше бы узнал, а уж потом составлял план побега. Ну или не составлял. Считай, что тебя теперь ждёт наказание именно за глупость». Нехотя, но Иван признал, что он прав. Весь этот непродуманный побег — глупость. Зато получен хороший урок. В красе заправляет тот, кто знает наперёд, какие пути и способы выберут потенциальные беглецы. Знает и предусмотрительно пресекает эти самые пути. И что теперь делать? Искать нестандартные варианты. Очень нестандартные. А для этого нужно собрать больше информации и о самой красе, и об оборотнях. Что же касается наказания, да плевать, вытерпят. Пять ударов плетью. Разумеется, вытерпят и не вскрикнет даже ни разу. Главное, он жив и жизнь продолжается. «Все со мной согласны, что такое наказание будет справедливым», выкрикнул барин. Кто-то кивнул, некоторые произнесли «да». Но были и те, кто промолчал. Например, Шаровар. Уж он-то определенно считал, что наказание слишком мягкое. «Приступайте!» – приказал барин надзирателем. К Ивану подошел Герман, похлопывая плеткой по ладони. В его глазах было обещание причинить максимальную боль. И в голосе тоже. «Раздевайся до пояса!» После того, как Иван, скрипя зубами, выполнил приказ, его заставили обхватить руками колокольный столб и связали веревкой запястья. Ему вдруг вспомнились фильмы, в которых на табачных и хлопковых плантациях рабов всекли кнутом. Вот только он себя рабом не ощущал. И здесь, и сейчас дал слово, что никогда не ощутит. С этой твёрдой мыслью Иван приготовился терпеть боль. Толпа безмолвствовала. В лесу шумел ветер. Где-то, будто споря друг с другом, каркали вороны. Небо застилала серая пелена, не дающая солнечным лучам ни единого шанса пробиться к земле. Барин стоял возле храма и смотрел на Ивана с некоторой заинтересованностью. Ему явно было любопытно, как новичок выдержит испытание болью. А вот Маруся выглядела сердитой. Похоже, она не одобряла то, что должно произойти. Герман отошел на несколько метров от столба, выдержал паузу, после чего плетка со свистом рассекла воздух и спину Ивана. Боль мощным импульсом рванула по телу. вонзилась в мозг, заставив рассудок помутиться. Ивану казалось, что ему на спину ведро кипятка плеснули, и он не смог сдержать стон. Спустя десяток секунд последовал следующий удар. Герман растягивал удовольствие, не желая, чтобы мучения беглеца закончились быстро. «Ну, давай же, бей, сука!» – мысленно закричал Иван. Ожидание очередного удара было хуже самой боли. Плётка рассекла спину от лопатки до поясницы. И снова пауза. Шаровар смотрел на истязание, прикусив губу. Ему, разумеется, сейчас хотелось быть на месте Германа. Старухи, чуя человеческую кровь, вели себя обеспокоенно, дергано. Они то и дело вскидывали головы в чёрных платках, по-звериному судорожно нюхая воздух. «Давай уже, не тяни!» – сказал барин. «Это уже становится скучным». И Герман ударил последние два раза, вложив в каждый удар всю свою ярость. Иван пошатнулся и лишь благодаря силе воли устоял на ногах, хотя они стали точно ватные. Перед глазами все кружилось, и в этой круговерте вспыхивали и или красные звезды. Герман скрутил плетку в спираль, повесил ее на пояс. Барин подошел к Ивану. — У всего есть цена, братец, — сказал он назидательно. А здесь цена выше, чем во внешнем мире. Заруби себе это на носу. Завтра, когда тебя освободят, ты отправишься работать, как все. И будешь работать хорошо. Он ударил ладонью о ладонь, словно стряхивая с них пыль. Затем развернулся и зашагал прочь. Все начали расходиться. Кроме надзирателей. Один из них откуда-то приволок массивные, почерневшие от времени колодки, со столь же массивным навесным замком и цепью. Увидев эту жуткую штуку, Ивану совсем стало не по себе. Такая дикость казалась ему похлеще ударов плетью. Его отвязали от столба, заключили в колодку шею, руки, защелкнули замок, а цепь прикрепили к столбу. Герман схватил Ивана за волосы, выдохнул ему в лицо. «Слишком уж у нас барин добрый. Всего пять ударов. Жаль, жаль. Ну да ладно, ты свое еще получишь, обещаю. Шаровар мне вчера то же самое обещал». Не удержался Иван, твердо глядя в глаза обородню. Эта твердость далась ему с трудом, потому что от боли голова кружилась, а к горлу подкатывала тошнота. Герман криво улыбнулся. «Я не шаровар, а ты для меня всего лишь кролик». Он отпустил волосы, сплюнул себе под ноги и пошел в сторону площадки, где Глеб, Кулик и Санька снова принялись разгружать газель. Иван уселся на землю. Как же было тяжело, неудобно. Даже малейшее движение било по нервам и, казалось, разрывало кожу на спине. О том, что положение его невероятно унизительное, он меньше всего сейчас думал. Не мыслей, когда грозит перспектива проторчать в колодках, голым по пояс много часов. А ведь на дворе октябрь. И больно, ужасно больно. Сознание бы не потерять. Только Иван об этом подумал, как перед глазами всё поплыло. Он тряхнул головой, насколько позволяли колодки, зажмурился. А когда разомкнул веки, увидел приближающегося сухонького, но, судя по пружинистой походке, бодрого старичка с копной седых волос и пышными бакенбардами. В одной руке он нес табуретку, в другой – небольшой чемоданчик. «Вы еще кто?» – буркнул Иван, когда старик подошел. Тот хихикнул. «Спокойно, парень, я Дубровский», – еще раз хихикнул. «Никогда не надоест это произносить. Спасибо нашему все». Он поставил табуретку, уселся, открыл чемоданчик. «Зовут меня Илья Ильич Дубровский. Я местный доктор и, по совместительству, парикмахер. Или, как тут принято говорить, цирюльник. Специалист широкого профиля. Лечить тебя сейчас буду». Как сказал бы барин, в красе каждый имеет право на медицинскую помощь. Это уже было совсем неожиданно. Сначала бьют, потом лечат». Впрочем, Ивана последнее не могло не радовать. Дубровский достал из чемоданчика довольно объемный флакон с перекисью водорода ком-ваты. Затем внимательно осмотрел истерзанную спину. «Так, — Так-так-так, что тут у нас? — Ага. — Ну, ничего-ничего, я видел и похуже. Он обильно смочил вату перекисью и принялся обрабатывать раны. Иван дернулся, и старик сказал строго, — Смирно сиди. — Больно? — А ты терпи. — Терплю. Со злостью выдавил Иван. Несмотря на прохладный день, на его лбу выступила испарина. «Вот и молодец. А позволь-ка тебе вопросик задать. Это твоя попытка побега не отбила охоту снова попытаться?» Иван предпочёл не отвечать. Откровенничать он не собирался даже с тем, кто его лечит. «Молчишь? Ну, молчи, молчи. Но мой тебе совет — забудь о побеге. Глупости всё это. Просто прими как факт, что и здесь жить можно. А я тут без малого уже тридцать один годик. Старожил. Дольше меня здесь только Валентина. А барин?» Заинтересовался Иван. «Барин тут относительно недавно», с готовностью ответил Дубровский, продолжая заниматься ранами. «Дай-ка вспомню. Ну да, точно, лет семнадцать всего прошло, как он сюда попал. Раньше-то здесь волк правил. Гога, так его звали. Изверга проклятого. Тот ещё был зверюга. Людоед». «Да что там говорить, все нелюди тут были людоедами. Как вспоминаю о тех временах, так жуть берёт. Люди жили как на пороховой бочке, оборотни могли сожрать за малейшую провинность. Даже удивляюсь, как я всё это пережил. Хотя со мной-то особо и не лютовали. Большинство из оборотней, включая Гогу, были бывшими уголовниками, а у них правило: Лепил не трогать. И правила это они соблюдали». Пускай даже им врач почти без надобности, на них ведь всё мигом заживает. В общем, паскудная была жизнь. А потом барин, честь ему и хвала, вызвал на бой Гогу. Убил и стал сам править. В смысле вызвал на бой? Иван уже не в силах был унять любопытство. Тем более, что словоохотливый старичок вот так вот запросто выдавал довольно интересную информацию, которая может оказаться полезной. Насчёт боя. «Тут всё сложно», — поморщился Дубровский. «Есть здесь такой закон. Если кто-то вызовет на бой главаря, тот не имеет права отказать. Уж не знаю, кто этот закон выдумал, но, полагаю, он чётко соблюдался на протяжении столетий. Но я что-то сомневаюсь, что находилось много желающих бросать вызов главарям. По сути, это самоубийство». «Почему самоубийство?» — не понял Иван и попытался пожать плечами, но те уперлись в колодки». «Барин ведь медведь, он по-всякому не слабее волка. Вполне логично, что он того людоеда завалил». «Ни черта не логично». Дубровский закончил обрабатывать раны перекисью и принялся закрывать их широким пластырем. «Барин тогда еще человеком был, таким же безвольным работягой, как ты. Его тоже похитили и сюда привезли. А через год он бросил вызов Гоги. И тут срабатывает еще один закон». Человек имеет право, чтобы его сделали оборотнем. Для битвы. Но в конечном счёте решать Валентине. Она решила в пользу барина. И всё равно, скажу я тебе, у него почти не было шансов победить. Ну, сам посуди. С одной стороны, сильный, и оборотень, прекрасно владеющий волчьим телом, знающий, как врага на куски рвать. А с другой, только-только обращённый, не умеющий толком даже зубами щёлкать. Быть оборотнем – это, знаешь ли, тоже уметь надо. Но тут случилась очень неожиданная штука. Доктор со злорадством рассмеялся. На время забыл про спину Ивана. Устремил взгляд в небо, словно видя в серой пелене сцены из далекого прошлого. «Да», – протянул он, – случилось то, чего никто не ожидал. Барин после обряда превратился не в волка, а в медведя. В очень редкого и сильного оборотня – Может быть, без происков Валентины тут не обошлось. Ей, как хранительнице этого места, правление людоеда тоже было поперёк горла. Хотя, может, она и ни при чём. Возможно, всё дело в особенной крови, в генах. Такая версия объясняет, почему и Маруська стала медведем. В общем, случилось то, что случилось. И тогда я впервые увидел страх в глазах Гоги. Битва была жуткой. Барин хоть и превратился в сильного зверя, но собой владел плохо. Лапами махал, почем зря промахивался. А волку скользал и кусал, кусал. Барину грозила смерть от сотен ран. Вся шкура стала мокрой от крови. Он ослабел, но все же сумел собраться и нанести мощный удар, который решил исход поединка. Его когти вспороли волку бок, выломали ребра. Медведь вложил в этот единственный удар всю свою ярость. А потом взревел и принялся рвать Гогу зубами. Я глядел на это с восторгом. Наконец-то эпоха волка закончилась. Я был уверен, что теперь наступят хорошие времена. Не похоже, что они наступили. Встрял Иван, подумав, что старик эту историю наверняка рассказывал уже сотни раз, но всё равно в его голосе сквозило восхищение, словно он заново переживал те давние события. «Ну почему?» – нахмурился Дубровский. «Ну, «Конечно же, наступили». Раньше у этого места даже названия не было. Грязь, мрак, вонь. Обглоданные трупы иногда неделями возле опушки валялись и смердели. А мы, люди, впроголодь жили. Только перловкой пустой пшонкой питались. Мылись в пруду. Насилие, кровь, избы кособокие. А теперь взгляни, сколько всего тут барин понастроил. Две бани, столовая, теплицы, крольчатник, театр, кафе, больница. Так что не говори, что лучше здесь не стало». И законы барин новые ввёл. Людоедство запретил, только для кабаних исключение сделал. Они ведь конченые, без человеческого мяса уже не могут. Иванов вспомнился позорный финал его побега. Людоедство запретил. Да меня сегодня волки едва не сожрали. Не сожрали бы, махнул рукой Дубровский. Они просто решили тебя попугать. За людоедство смертная казнь полагается. Человеческое мясо для оборотней как наркотик. Они от него дуреют. Вон, погляди на кабаних. Старухи даже говорить разучились. Всё, что их волнует, это где бы человеченки урвать. А я ведь помню, какими они раньше были. Красивые, сильные женщины. Спортсменки. Они в Шатуру на какой-то спортивный фестиваль ехали, когда прихвастник Гоги на их автобус напали. Всех сюда привезли. Для развлечения. Оборотни бедолаг сломали. То, что с ними эти зверюги делали, я даже... «Вспоминать не хочу». А потом Валентина настояла, чтобы их в нелюдей превратить. Она надавила на Гогу, угрожала. Её голос здесь имеет огромный вес. Трудно объяснить, но, поверь, это был чистой воды акт милосердия. После этого волчары их уже не трогали. Брезговали. но ну, мясом человеческим пичкали. Тоже, наверное, для развлечения. А может, назло Валентине. Паршивую картинку описал старик. Иван даже что-то вроде уважения к барину ощутил. Ведь как ни крути, а тот здесь навёл порядок. При прежней власти наказание для незадачливого беглеца навряд ли бы ограничилось ударами плетью. Сожрали бы нахрен, да и все дела. Дубровский выдавил из упаковки пару таблеток анальгина. «Открываем ротик. Вот так, молодец. Скоро, вероятно, у тебя температура поднимется, но это ничего, перетерпишь». Он закрыл чемоданчик, однако подниматься с табурета не спешил, видимо, не желая расставаться с благодарным слушателем. «Здесь можно жить. Теперь можно. Главное, не скотиниться, не потерять себя. Мне лично в этом книге помогли. У меня в больничке неплохая библиотека. Захочешь почитать — милости просим. Ну и постричься там, побриться. Цирюльник из меня не слишком хороший, но какой есть». Он умолк. Похлопал ладонями по чемоданчику, размышляя, о чём бы ещё поведать. «С Красой нужно примириться. У меня на это много лет ушло, но я всё же примирился и живу теперь вполне счастливо. По супруге, правда, сильно скучаю. Скончалась она два года назад. Опухоль в голове. Тут даже колдовство Валентины оказалось бессильно. Зато дочка есть, радость моя. Ей четырнадцать, в столовой работает. Лучше хотя бы попытайся примириться с Красой». Если получится, увидишь, какая тяжесть с души свалится. Уж я-то знаю. И я, наверное, единственный из местных людей, кто не хочет сбежать. Жизнь за пределами пояса страха уже не для меня. Кем бы я там был? Пустым местом, никому не нужным стариком. А здесь, здесь вся моя жизнь. Тут я чувствую себя частью великого замысла. Иван решил, что Дубровский начал нести полную пургу, причем пафосную. Какой к чертям собачьим великий замысел. Здесь, возможно, и стало лучше в сравнении с прежними временами. Но люди как были безвольными крепостными, такими и остались. И доктор такой же крепостной, только якобы примирившийся. Дочка у него, видите ли, в столовой работает. Он вообще осознаёт, что и дочка его тут как в рабстве. Впрочем, высказывать свои упрёки вслух Иван не собирался. Зачем обижать старичка?» Пускай и дальше существует в своём иллюзорном мирке, если ему так легче. Дубровский поднялся, потянулся. «Эх, ты даже не представляешь, какие тайны хранит это место. Но главная тайна находится под храмом. Там кое-что есть. То, что оборотни оберегают, как зеницу ока. Оберегали, оберегают и будут оберегать даже ценой своих жизней. В сущности, потому они здесь и обосновались с незапамятных времён». У Ивана возникло сомнение. А не рассказывает ли старик сказки? Не дурит ли? Не он ли главный распространитель тех самых слухов, из-за которых Санька залез в храм в поисках подземного хода? И что же это за тайна такая? Дубровский пожал плечами, смешно выпитив нижнюю губу. Понятия не имею. На то она и тайна. Думаю, её знают только Валентина и Барин. Одно могу сказать. То, что под храмом... как магнитом притягивает сюда всякую нечисть. Раз в три месяца уж точно какая-нибудь жуткая тварь да припрётся. Я на этих тварей насмотрелся за тридцать один годик-то. Оборотни с ними борется, иногда и потери несут. Уж на что старый главарь и его волки были безумными, но и они своё дело знали. К храму ни одну гадину не подпускали. Вернее, к избе. Храм-то уже барин построил. А до избы, как я слышал, просто каменный колодец был. «А что там под землёй? Боюсь, нам с тобой это узнать не суждено. Но ведь неспроста нечисть сюда прётся, а? Вот и я говорю, неспроста». Старик вздохнул и резюмировал. «Всё это тайна, покрытая мраком. Ну ладно, пойду я. А ты не болей, с лекарствами у меня напряг. И вот ещё что. Ты заходи как-нибудь. Чайку дёрнем, поболтаем о том о сём. Если книги любишь читать, всегда пожалуйста. Библиотека в твоём распоряжении». Мне нравится, когда ко мне заходят. Нужным себя чувствую. «Зайду», — пообещал Иван и мысленно добавил. «Если за дочь от боли и холода не сдохну». Ему хотелось, чтобы старик задержался и ещё что-нибудь рассказал. Но тот подхватил табуретку и бодрым шагом двинулся прочь. Вид у него был довольный. Выговорился, просветил новенького, помощь оказал и сам себе в очередной раз доказал, что человек он полезный».